«А я тебе расскажу, о чём я думала, пока ты спал», — сказала Лидочка. «Господи, Глаша погибла, Глаша мёртвая лежит в морге, а вот отчим мёртвый лежит в доме, так не может быть. Я пью чай и слушаю Лидочку, а они лежат мёртвые». «В любой момент Вревский может заявиться к тебе домой, он тебя подозревает. Он захочет осмотреть твою комнату, ты уверен, что в ней нет следов крови?